Войска прошли, паломница, Пойдете со мной в мой дом, и там найдете вы еще 5-6 таких же пилигримов, что держат путь к Акаву святому. Благодарю смиренно. Быть может, вы с вашей милой дочкой согласитесь со мной поужинать? Само собой, я с благодарностью плачу за всех. Охотно принимаю приглашение. И кое-какие ценные советы я вашей дочери могла бы дать. Спасибо. Снова Флоренция. Ночь. Елена и вдова. Хозяйка постояла во дворах. Но если вы не верите, что я его жена, то как мне убедить вас? О, мама мия, Санта, Мадонна, мы люди бедные, но мы честны. И дел таких я отроду не знала. Сомнительным поступком не желаю себя позорить. Нет о том и речи. Сперва поверьте мне, что граф мой муж, что все рассказанное мною вам от слова и до слова только правда. Тогда поймете, оказав мне помощь, которую я прошу, не ошибетесь. Я вижу по всему, что вы, конечно, знатная сеньора. Ой! Возьмите этот кошелек в обмен на дружескую помощь, а в дальнейшем я награжу еще вас и еще влюбленный в вашу дочь. Решился граф взять крепость красоты ее осадой. Пускай она смягчится лишь для вида. Что делать дальше, мы ее научим. На пальце носит он кольцо. Оно из поколений в поколение Уж сотни лет в роду их переходит. Кольцо ему дороже всех сокровищ. Однако же, томим голодной страстью, Для достижения цели он отдаст и то кольцо, Хоть после пожалеет». И пусть она его возьмет. А это вот кольцо ему подарит. Нет. Судите сами. За меня закон. Дочь ваша, граф уступив притворно, потребует кольцо и согласится свидание назначить. А тогда на ложе ее я тайно подменю, она же останется чиста. Чиста? Чиста. И от меня пять тысяч лир приданные получит сверх раньше данного. Ну хорошо. Вы объясните дочке, что делать ей. Да. Назначьте час и выберите место, чтоб честный наш обман осуществить. Ой. А ваш супруг-то что, не вечер здесь? Под окна к нам приводят музыкантов, слагают песни девушки безродной. Мы гоним, где тут? Так настойчив, как будто речь идет о жизни и о смерти. Как жаль, что он своей жене не верен. Итак, сегодня мы раскинем сети. Коль будет нам сопутствовать успех, добру послужим, поощряя грех, закону беззаконием поможем, постель порока станет брачным ложем, если даже гойка мне. Ну что ж, все хорошо, когда финал хорош. Финал хорош Да до хорошего финала фортуна еще 20 раз может повернуться спиной А впрочем, поглядим Поздним вечером наш юный граф, наш красавчик Бертрам Явился на свидание, которое назначила ему Диана Думается мне Что у нашего влюбленного Скоро начнет двоиться в глазах Потому что девиц на свидание Явилось две Да еще в одинаковых одеждах Нет, правда, пока он видит только одну из них Другая прячется в тени деревьев Я слышал ваше имя фон Тебель. Меня зовут Дианы Капеллетти. Дианы, как богиню, и этого достойны вы вполне. Но почему же ваша красота чуждается любви? Ведь если юность своим огнем не зажигает вас, вы статуя, не девушка из плоти. Когда лежать вы будете в гробу, не будете ни холодней, ни строже. Пример возьмите с матери своей. Узнав любовь, она дала вам жизнь? Ее любовь была чиста. А ваша? Нет. Мать любила своего супруга, как вы должны любить свою жену. Молчи! Не поминай мне, Диана. Я с нею скован цепью. А к тебе любви меня привязывают узы. Тебе я буду угождать всегда. Да как же! Вы нам рады угождать, пока мы вам угодны. А когда все розы оборвете, оставив нам лишь терние, с насмешкой говорите, что нет у нас цветов. Но я клянусь! Для истины не нужно стольких клятв. Один обед ей нужен, но правдивый. А потому все ваши обещания, слова, не подкрепленные, ничем пустые речи. Как? Ой, так, по крайней мере, мне кажется. Не надо, чтоб казалось... Не будь жестокой в святости своей. Любовь, святыня, и моя правдивость чужда тому, в чем ты винишь мужчин. Не уклоняйся же. Я болен страстью. Отдайся ей, ты меня излечишь. Тебя любить вовеки буду я, как в этот миг. Скажи, что ты моя. Как вижу я находчивы мужчины. Их красноречие побеждает нас. Я все отдам. Мой род и честь, и жизнь тебе одной принадлежат. Я твой. Вы не подарите мне этот перстень. Любимая, возьми его на время. Вот подарить не смею. Не хотите? Не могу. В нем родовая честь передается. Она из поколения в поколение. Его утрата для меня позор. Но честь моя такое же кольцо. Наш родовой алмаз. Передается она из поколения в поколение. Ее утрата для меня позор. Возьми кольцо. Мой род ты честь, и жизнь. Тебе одной принадлежат. Я твой. И если вправду любите меня, завоевав мою девичью честь, вы от меня уйдете через час и говорить со мной не пытайтесь. Конечно. Причину вы узнаете тогда, когда кольцо вернется к вам обратно. Сейчас надену вам на палец кольцо другое. И будет вам оно напоминать о том, что свершилось. Будет вам оно напоминать о том, что свершено. Эй! Эй! Диана! Диана! Рай на земле я обрету с тобой! Говорят, что влюбленные слепы. Бертрама не заметил, что вместо Дианы он уже говорит слова любви Елене, а Диана тем временем скользнула прочь и. Живите долго и благодарите меня и небеса! Мне матушка все точно предсказала. Мужчины по ее словам клянутся все на один манер. Он поклялся на мне жениться, как умрет жена. Но я с ним лягу разве лишь в могилу. Коль все мужья, как этот вот француз, Пускай вовек не знать мне брачных ус. И мне тоже. Я и вообразить себе не мог, что женщина, да еще красивая женщина, может быть так дьявольски умна. Решено. Я не женюсь. Быть рогоносцем это еще куда ни шло, но чувствовать себя рядом с женой дураком, это уж дудки. Ну, в сторону философию. Время не ждет. История наша на всех парусах летит к финалу. Каков-то он будет. А я тут с вами болтал, произошло множество немаловажных событий. Среди дворян, сражавшихся в войске герцога Флорентийского, пронесся слух, что молодая жена графа Русильонского скончалась. Говоря высоким слогом, погибла жертвой перенесенных ею страданий. Так ли это? Не знаю. Увидим. А вот пароль... Эта черная тень графа Бертрама действительно бесповоротно погиб в глазах своего покровителя, показав себя лгуном, трусом, изменником. Я мог бы еще кое-что порассказать, но времени ждет. Посему Франция, Королевский дворец, графиня Русильонская, Королевская свита и, само собою, король. Сокровища утратили мы в ней и стали от того бедней намного. А сын ваш, ослеплен своим безумием, не смог ее, как должен, оценить. Былого не вернешь, мой государь. Сочтите это вспышкой безрассудства. Богатая ими пламенная юность не может разум справиться с огнем, в который юность подливает масло. Я все забыл. И все простил, хоть был уже натянут лук возмездия, и мига ждал я, чтоб стрелу послать. Прошу прощения, должен я сказать, что юный граф тяжелую обиду нанес монарху, матери, супруге, но самого себя сильнее обидел. Лишился он жены, чьи совершенство признавал смиренно любой гордец и рад был ей служить. Когда мы хвалим то, что потеряли, еще больнее утрату вспоминать. Зовите же его. Да, государь. Мы примирились. Просить у нас пощады он не должен. Пусть войдет. О, государь возлюбленный, простите мою вину, я каюсь горько в ней. Я все забыл. Тогда свою подзорную трубу дала мне гордость. Все иные лица представились мне в искаженном виде. Черты сместились и слиняли краски. Уродством показалась красота. Вот почему случилось, что Елена, которую все люди восхваляли, которую и сам я полюбил, когда навек утратил, для меня тогда была попавшей в глаз царинкой. Ты хорошо сказал и часть вины загладил тем, что полюбил Елену. Однако запоздала ее любовь, как и помилование после казни. Потом мы слезы льем, корим себя». Рыдает, пробудясь, любовь у гроба и, устыдившись, засыпает злоба. Вот он, Елене погребальный звон. Мир ей. Покойная Елена, клянусь моей седою бородой, была прелестным существом. Я помню, заметил я, когда прощались мы, вот этот перстень у нее на пальце. Нет, это перстень не ее. Ручаюсь, это самое кольцо. Да нет, мессир, вы право же ошиблись. Мой сын, клянусь. Она носила этот перстень. Ну, матушка. И так же дорожила им, как жизнью. Позвольте мне взглянуть. Я этот перстень подарил Елене. В залог того, что к ней приду на помощь, когда она окажется в беде. Как выманить сумел ты у нее ценнейшее из всех ее сокровищ? Мой государь, вы гневаться вольны, но это перстень не ее. Однажды во Флоренции был брошен мне этот перстень из окна. Он был завернут в лист бумаги, на котором стояло имя благородной дамы. Она считала, что свободен я. Когда же все я о себе поведал, сказав, что я ответить не могу взаимностью, она смирилась грустно, но перспективно.